Глава 49. Как только Ривер вошла в сон Саймона, она поняла, что опоздала. На лесной поляне Саймон склонился над лежащей на земле Кейли. Её глаза утратили обычный блеск, а её грудь поднималась и опускалась прерывисто. Лёгкие отчаянно пытались втягивать в себя воздух. За Саймоном и Кейли наблюдали отец и двое дядиёв Ривер с винтовками в руках. Все трое мужчин выглядели невозмутимыми, словно отключили в себе все чувства. Ривер ощущала только что-то вроде мрачного удовлетворения, которое возникает после тяжёлой работы. Грудь Келли перестала вздыматься. В этот миг Саймон сломался. Он наклонил голову, сгорбился и закричал дико, по-звериному. Ривер так хотелось подбежать к нему и утешить, хотя она и понимала, что в реальном мире Келли не умерла. По крайней мере, пока. Но Сиренею темчался прямо на Луну Минор, поэтому гибель Кейли была лишь вопросом времени. Вместо этого Ривер обратилась к остальным. Прежде всего нужно разобраться с ними, с потенциальными противниками. "Папа", сказала она. "Брайс, дядя Холден". Его отец нахмурился. "Ривер, милая, какой сюрприз. Не ожидал увидеть тебя здесь. Мне нужно, чтобы вы трое отсюда ушли. Я хочу поговорить с Саймоном наедине". Уйти? Ты расспросил Брайс. И зачем это? Я хочу разбудить Саймона, а вы пытаетесь мне помешать. Поэтому просто уйдите и не осложняйте мне работу. Не осложнять? Понятия не имею о чём ты. Брайс, ты прекрасно понимаешь, о чём я. Именьч дурачка плейбоя приносит тебе пользу, но на самом деле ты умнее, чем кажется. А девочка-то дерзит. воскликнул дядя Холден. Габриэль «Я всегда говорил, что вы, Риган, слишком много ей позволяете. Мы с Изабеллой куда строже следим за тем, что говорят и делают близнецы. И это им только на пользу». «При всем уважении, Холден», — ответил Габриэл Тэм, «кардели и Флави не гении, в отличие от Ривер». «Все верно. Да, Ривер добилась успеха в жизни. Но за это пришлось дорого заплатить. Я никогда бы не позволил своим дочерям так хамить». «Знаешь что, Холден?» — Габриэл кивнул. «На самом деле ты прав. Ривер, проси прощения у Брайса». «Или что?» — просила Ривер. «Ты меня застрелишь, как Кейли?» Ее слова словно стали знаком для троих мужчин, и они подняли винтовки. Ривер надеялась, что сумеет не разозлить их. В ее планы это совсем не входило. Однако их так легко возненавидеть. «Да, они не ее настоящий отец и дядья». Да, не просто искажённые версии Габриэла и Брайса Темов и Холдена Бейкингема, созданные сладкоголосый сиреной, которая действует на психику Саймона. Но она не могла простить их за то, что они сделали. Они только что убили одного из самых добрых людей, которых Ривер знала. Они пытались убить и Саймона. Как она могла не возненавидеть их за это? Ривер, это твой последний шанс, сказал её отец. Извинись или отправишься туда же. куда только что отправилась девочка-механик. Сон Саймона, как и сны Воши, Зои и Джейна, делал все, чтобы изгнать ее. Но время уже было на исходе. Ривер должна кого-нибудь разбудить. И если есть на свете человек, до которого она может достучаться, то это, несомненно, ее брат. Конечно, если предположить, что горе еще не уничтожило его окончательно. А это было вполне возможно. Возможно, свою роль сыграет другая, похожая травма. Ривер подумала о том, какие чувства это вызовет. Будет ли больно? Да, скорее всего. Она стиснула зубы, сжала кулаки и побежала. Три стрелка одновременно прицелились в неё. Три винтовки одновременно выстрелили.